Крик Эндрюс. ужин. Это был уже мой третий прием пищи за день, а я до сих пор так толком и не поела. Но на этот раз, однако, я намеренно была отыграться. Крик повел меня в старомодную тротурию в Нотингхилле в одно из тех местечек, где официанты одеты в черное и белое, а мельницы для перца на шесть дюймов длиннее необходимого. Каста, приготовленная по домашнему, терпкое вино, разумные цены и столики. расположенные немного впритык друг к другу. Именно такого типа ресторанчики мне по вкусу. Но что вы обо всем этом скажете?» — спросил Крейг, пока мы угощались очень вкусной брускеттой со спелыми томатами и сочными листьями свежего базилика. «О еде или о ресторане?» «О преступлении?» «Полагаете, что Сесили Трехерн найдут живой?» Я покачала головой. Будь это возможно, она давно бы уже объявилась. Значит, она мертва. Да. Я задумалась на минуту, не желая вот так вычеркивать ее из списка живых. Вероятнее всего. Есть идея, кто ее убил? Это запутанная история, Крейг. Я постаралась собраться с мыслями. Начнем с ее звонка родителям во Францию. Допустим, кто-то подслушал разговор. Сперва я думала, что Сесили звонила из Бранлоу-Коттеджа, И в таком случае на подозрение оказывались только Эйден или Элоиза, няня Роксаны. Но выяснилось, что телефон стоял в ее кабинете в отеле, а это расширяет круг возможных кандидатов. Откуда вы узнали? Дерек, ночной партии, в тот момент был там и рассказал мне. Когда она сделала тот звонок, я сразу догадался, что-то неладно. Сесили была сильно встревожена, вот его слова. Значит, Дерек подслушал разговор? Да. Но кабинет Лизы Трехерн расположен напротив, и она тоже вполне могла все слышать. Это мог быть кто-то из гостей, или же вообще некий человек, случайно проходивший в тот момент мимо окна. Я вздохнула. Тут возникает проблема. Если предположить, что Сесили заставили замолчать, так как она узнала что-то о смерти Фрэнка Пейриса, то ее убийца был тем же, кто восемь лет назад прикончил самого Фрэнка. Но, насколько я могу судить, ни один из упомянутых мною людей прежде даже не был знаком с ним. Ни Дерек, ни Эйден, ни Лиза, ни у кого из них просто-напросто не было мотива. А вдруг Сесили решили устранить, чтобы защитить кого-то еще? Это я допускаю, но вот кого? Фрэнк Перрис приехал из Австралии. Случайно ли его приезд совпал со свадебным уикендом? Похоже, что да. Судя по всему, нет никакой связи между ним и Бранлоу Холлом, за исключением того, что он забронировал в этом отеле номер на трое суток. Я налила себе немного вина из бутылки, живописно стоявшей на столе в устланной соломой корзинке, и продолжила. Забавно, но я таки нашла двоих, у кого имелся мотив для убийства Фрэнка, и они мне соврали. Проблема в том, что живут эти люди далеко от отеля и никак не могли подслушать, «Разговор с Эсселя по телефону?» Я задумалась. «Если только, конечно, им не довелось заглянуть туда выпить?» «Кто такие?» «Джоанна и Мартин Уильямс, сестра и зять покойника. Они живут в Уэстлтоне, в доме, половина которого принадлежала Френку. Именно поэтому он и приехал в суфолк чтобы потребовать свою часть наследства». «Как вы поняли, что они солгали?» благодаря сущему пастюку, откровенно говоря. Первым об этом упомянул Эйден. Свадебный шатер доставили с задержкой. В отель его привезли только в пятницу после обеда. И вот тут возникает противоречие. Я вспомнила нашу беседу с Мартином Уильямсом. На мой вопрос, не упоминал ли его Шурин про свадьбу, он ответил, «Вообще-то Фрэнк нам про нее все уши прожужжал». Гостиница, мол, битком набита, и большой шатер в саду портит вид. Заявил, что владельцы обязаны были сделать ему скидку. А до этого мой собеседник обмолвился, что Фрэнк в тот день приехал к ним рано, сразу после завтрака. Если сложить два и два, станет понятно, что шатер Пэрис видеть никак не мог. А вот сам Мартин, напротив, наверняка его видел. Он определенно ездил в Бранлоу Холл где-то в пятницу во второй половине дня. Зачем? Это всего лишь допущение, но Уильямс мог попытаться выяснить, в каком номере остановился его Шурин, потому как задумал убить его. Этим можно объяснить и последние слова Джоанны. «Проваливайте и впредь оставьте нас в покое». Она знала о случившемся и боялась разоблачения. Я поделилась своими соображениями с Крейгом и тот улыбнулся. «Да вы умница, Сьюзан!» «Думаете, этот тип, Мартин Уильямс?» «Способен убить своего Шурина?» Но, как я уже сказала, он был единственным, у кого имелся мотив, если только... Я вообще-то не собиралась подробно развивать эту тему, но Крейг явно заинтересовался всей историей, и я понимала, что обязана продолжать. Возможно, это совсем уж безумная идея, но мне вдруг пришло в голову, что на самом деле мишенью для преступления мог являться вовсе не Фрэнк. В смысле... Начать с того, что он поменял комнату. Первоначально его поселили в шестнадцатом номере, но тот показался ему слишком современным. Поэтому его переселили в двенадцатый. А кто въехал в шестнадцатый? Некий отставной директор по имени Джордж Сондерс. Он прежде работал в местной школе Бромсуэлл Гроув. Допустим, что убийца не знала замены. Он стучится в дверь номера двенадцать посреди ночи. Фрэнк открывает. Злоумышленник наносит ему удар молотком по голове и убивает прежде, чем понимает свою ошибку. С какой стати Перрису посреди ночи открывать дверь, неизвестно кому? Веский аргумент, но у меня мелькнула еще одна мысль, что если дело не во Фрэнке Пэрисе, не в Джорджи Сондерсе или в каком-либо другом госте отеля. Причина в стефане Кадреску. Очевидно, у него была связь с Лизой Трехерн, и в Бран-Лоу-Холл угнездилась ревность и ненависть. А вдруг кто-то просто захотел подставить его? Обвинив в убийстве? Почему бы и нет? И для этого лишил жизни первого попавшегося гостя? Моему собеседнику не было нужды вкладывать в тон столько скепсиса. Мне самой подобная версия представлялась не слишком состоятельной. «Теперь я понимаю, почему вам необходимо поговорить со Штефаном», — сказал Крейг. Это поможет прояснить ситуацию, если только он вообще мне ответит. Требуется время. Тюремная система норовит осложнить жизнь каждому, кто имеет с ней дело, внутри ее стены или снаружи. По крайней мере, так это выглядит. Подали основное блюдо. Мы потолковали немного о тюрьмах. Когда я познакомилась с Крейгом четырьмя годами ранее, он страдал от комплекса, присущего всем писателям-новичкам. ощущал необходимость оправдываться за то, что делает. Ему только что исполнилось 40, многовато для начинающего писателя, хотя Александр маккол Смит был почти на 10 лет старше, когда выпустил свой первый нашумевший бестселлер под названием «Женское детективное агентство номер один». Вероятно, я держала в уме этот факт, когда согласилась взять в работу рукопись новичка. А еще Крейг был богат, Нет, сам он этого никогда не выказывал, но дорогая одежда, машина, дом на Ледброк Гроув говорили сами за себя. Он только что уволился из банка Goldman Sachs, где занимал один из ключевых постов. Эту информацию мы никогда не помещали на обложках. Я убедила Эндриса, что тюремное время — такое название романа, если помните, получил в итоге — не нуждается ни в каких извинениях и наслаждалась совместной работой с автором. Сюжет строился вокруг того, что главного героя, Кристофера Шоу, полицейского в штатском, отправляют в тюрьму строгого режима, чтобы добыть информацию у авторитетных уголовников. И эта схема отлично сработала для трех первых книг серии. «Откуда у вас такой интерес к тюрьмам?» — задала я Крейгу вопрос. Мы как раз заканчивали с основным блюдом, попутно распив бутылку вина. «А я разве не говорил?» Я уловила в голосе собеседника нерешительность. В глазах его отражались язычки свечей. Мой брат сидел. Мне жаль. Я удивилась, почему он не поделился этим прежде. Циничная половина моей издательской души могла бы использовать этот факт для раскрутки книг. Джон был исполнительным директором в одном из крупных банков. Он пытался привлечь инвестиции из Катара. Шел 2008 год, дело было как раз после финансового кризиса. Он задобрил инвесторов деньгами, что, естественно, не стали придавать огласки. Но потом это всплыло, и бюро по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах вцепилось в Джона мертвой хваткой. В общем, Крейг махнул рукой. Ему дали три года. «Извините, не стоило мне расспрашивать. Да не переживайте, все нормально». Джона подвела скорее глупость, чем жадность, и случившееся с братом побудило меня пересмотреть взгляды на свою карьеру, ведь на его месте запросто мог оказаться и я. Не утверждаю, что Джона не следовало наказывать, но тюрьма — это такое идиотское разбазаривание времени. Убежден, что когда-нибудь человечество оглянется назад и удивится, но как можно было в 21 веке цепляться за столь абсурдную и архаичную Идею викторианской эпохи. Десерт хотите? Нет. Тогда давайте выпьем кофе дома. Ночь снова выдалась теплая, и мы решили прогуляться пешком. Я опасалась, что проявленный мной интерес к личной жизни Эндрюса испортит вечер, но на самом деле это только сблизило нас. «Вы были замужем?» – спросил Крейг. «Нет». Вопрос застал меня врасплох. Я тоже так и не женился. Был на грани пару раз, но так и не срослось. А теперь, как я понимаю, уже слишком поздно. «Да что вы!» — воскликнула я. «Вам же еще нет и сорока пяти». Я не об этом. Но какая женщина в здравом уме выйдет за писателя? Я знаю многих писателей, живущих в счастливом браке. Я тут познакомился в прошлом году с одной дамой. Разведена примерно моего возраста. У нас было много общего. Мне она по-настоящему нравилась. Но я никому не позволяю приближаться к себе, пока работаю. А проблема в том, что работаю я постоянно. В конце концов, бедняге это надоело, и я нисколько ее не виню. Когда пишешь книгу, она становится для тебя самым главным на свете, а это далеко не все готовы принять. Мы добрались до парадной двери. Крейг отпер замок, и мы вошли. «Сьюзан, у вас есть кто-нибудь?» — спросил он. Наступил момент, меняющий все. Бог свидетелей, я прочитала достаточно романтических повестей, чтобы уловить подтекст, и прекрасно понимала, о чем на самом деле спрашивает Крейг. Вернее, угадывала под маской заданного вопроса приглашение. Оно напрашивалось с того самого момента, как я пересекла порог его роскошного холостяцкого дома — а потом еще и согласилась поужинать в уютном местном ресторанчике при свечах и с бутылкой вина в соломенной корзинке. Самое ужасное заключалось в том, что я не знала ответа. Андреас сейчас далеко, на Крите. Меня одолевало искушение. Почему бы и нет? Крик олицетворял собой столичный шик. Вечеринки, бестселлеры. Все то, с чем мне, собственно говоря, пришлось расстаться. Еще он был хорош собой. приятен в общении, воспитан и богат. И если один тоненький голосок в моей голове нашептывал, что именно этого момента я боялась с тех пор, как напросилась к нему в дом, то другой напоминал, что именно к этому я на самом деле стремилась и советовал не упускать шанс хватать его обеими руками. Сейчас нет, я ожила с одним человеком, но мы расстались. Вот что мне хотелось ответить. Вот что я могла бы сказать. Это было бы так просто, но не совсем правильно. Вернее, совсем неправильно. Хотя, с другой стороны... Сьюзен, у вас есть кто-нибудь?» — повторил он. «Да. Разве я вам не сказала? Я помолвлена». Я с интересом наблюдала за тем, как Эндрюс воспримет эту новость. «Поздравляю», — произнес он. «И кто же этот счастливчик?» «Его зовут Андреас». Мы с ним, совладельцы гостиницы на Крите. Должен признаться, это последнее, чего я мог от вас ожидать. Но это чудесно. Ну что, выпьем кофе? Нет, спасибо. Вечер был просто замечательный, но мне завтра нужно встать пораньше, если я хочу вернуться в Суфолк. Да, конечно. Спасибо за ужин, Крейг. Рад был услужить. Мы походили на актеров из пьесы произносящих реплики, написанные кем-то другим. Он чмокнул меня в щеку, затем ремарка уходит со сцены, и я поднялась в свою комнату.